Глава 33. «Спокойно, Михаил Романович», — сказал я, — «не вешайте трубку». «Олег, немедленно позвони Богдану. Барону Иволгину объявили войну. Общая тревога. Поднять все силы, ждать приказов». «Есть». Командир охранного отряда козырнул и бросился в дом. «Кто объявил войну и по какой причине?» — вернулся я к Иволгину. Граф Шершнев в союзе с бароном Сплюшкиным. Причина формальная — откопали какие-то старые земельные притязания. Наместник Тигров одобрил, и его полномочия позволяют. Задним числом, сволочь! А мне сообщили только сейчас. После официального объявления войны родов по древнему закону участникам давались сутки на подготовку. Наши противники самым подлым образом обошли это правило. «Георгий, мы же оба понимаем, что настоящая причина не в землях», надрываясь, продолжал Михаил. «Конечно», — скрипнул зубами я, чувствуя себя виноватым. «Я предложил барону усилить гвардию за мой счет, и тем самым вызвал огонь на него. Шершневые и Сплюшкины лишь фигуры, которые двигает чужая сильная рука. Скорее всего, рука Пихтиных, хотя здесь замешан и Тимофей Тигров. Неужто он так плотно связан с Пихтиным? Сплюшкиных уже однажды использовали против меня. Глупый юнец». Как его звали-то, даже имя не запомнил, но, похоже, он сумел настроить всю семью против меня и Михаила. Наш союз с Иволгиным был оформлен официально. Теперь я буду или вынужден вступить в войну, или предать барона и опозориться. Само собой, я рассматривал лишь первый вариант. Что делать, Георгий? Мне докладывают, что враги уже на пути к моему поместью. Они заранее готовились. Мои силы не успеют занять нормальную оборону. У вас есть портальные свитки? Только один. — Я отправлю сына в Новосибирск. — Понимаю. На случай, если Михаил и Юлия погибнут, наследник должен остаться в живых, а мальчику всего двенадцать лет. Надо было обеспечить Иволгина не государственными свитками, а теми, что делает Котов. Бездно. Тогда бы он смог уйти сам и спасти семью. — Хорошо, — сказал я. — Не унывайте, барона, ждите нас. — Что еще мне остается, Георгий? — вздохнул Михаил. — Жду. Мимо пробежал Олег на ходу, отдавая приказы, и еще несколько гвардейцев в полной амуниции. Они несли ящики с патронами, а один из бойцов тащил большой золотистый шар — защитный артефакт, недавно нами приобретенный. При активации он притягивал к себе большинство известных заклятий. Отличное средство, когда обычным солдатам приходится сражаться против магов. Я в это время позвонил Константину. «Костя, слушай внимательно», — заговорил я. Иволгинам объявили войну. Мы в нее вступаем. «Что нужно сделать?» Сразу же прозвучал вопрос. «С тебя информационная атака. Напиши заметку в сеть, что мы вступаем в войну. Это первое. Напиши также, что причина конфликта выглядит сомнительно. Что-нибудь в таком духе. Сам разберись, что сказать. Главное, постарайся убедить дворян, что наше дело правое, а враги — жестокие агрессоры». «Сделаю. Еще позвоню Ласкину и другим знакомым журналистам». «Правильно. Дальше приостанови работу всех предприятий в городе». «Кротов пусть едет в поместье и все, что можно, заберет с собой. У нас не останется людей охранять цитадель». Прозвучало как каламбур, но ничего смешного здесь не было. «Всех сотрудников и охрану предприятий также в поместье. Алла еще должна быть у себя дома, забери ее. Кто знает, на что способен враг. Верные люди не должны пострадать». Подобное случалось нечасто, но все же бывало, что гвардейцы враждующих родов устраивали охоту на гражданских слуг противника. Такое поведение, конечно, порицалось. Воевать надо с войнами, а не с бухгалтерами и лакеями. Но некоторые аристократы совершенно не видели разницы. Если служишь врагу, значит, являешься законной целью. Такая у них была логика. «Сам тоже будь осторожен», — сказал я Кости. «Где ты?» «Возле контуры Чернобурского леса. Гвардейцы, кажется, получили сигнал, суетятся. Все понял. Георг, приступаю». «Одно мгновение. Ты знаешь что-нибудь о Шершневых и Сплюшкинах?» Сплюшкины плюшкины слабый рот, хотя глава и старший сын довольно мощные маги. Точно ранг и дар не знаю. Армия небольшая, в одиночку мы бы их размотали. Но вот Шершневы...» Костя тяжело вздохнул. «Серьезный противник. Опытная гвардия. Они воевали в Китае и где-то в Европе. Точно есть артиллерия и боевые артефакты. Слышал даже, что военный дирижабль. Я позвоню Астахову. Пусть узнает в дворянском реестре». «Хорошо, информацию передавай сразу Богдану. До встречи». Я положил трубку. Следом позвонил Роману Сергеевичу в Чернобурский лес. Сообщил о случившемся и сказал быть начеку. Лесокомбинат далеко от города, и я очень сомневаюсь, что противники станут размазывать силы. Но атака небольшим отрядом или группой магов вполне вероятна. Во двор поместья заехал грузовик, тащивший за собой пушку. Из машины выскочили несколько бойцов и принялись готовить орудие к стрельбе. Однако гвардия реагирует даже быстрее, чем я рассчитывал я поднял глаза и увидел, как на крыше занимают позиции снайперы. С ними был заклинатель с редким даром, магией и гравитацией. Его умения по большей части были защитными. Например, он мог создать кольцо настолько плотного давления вокруг нашего поместья, обычные люди без защитных амулетов ни за что не смогли бы через него пройти. Крайне полезный навык в обороне, и поэтому гравимаг жил в поместье на постоянной основе. Следующий мой звонок был Тимофею Тигрову. Наместник долго не брал трубку, но я оставался неумолим. В конце концов прозвучал недовольный ответ. «Слушаю вас, Георгий Петрович». «Добрый день, Тимофей Александрович. Вы можете объяснить, почему мой союзник не получил ноту об объявлении войны вовремя?» «Не понимаю, о чем вы. Курьер с официальной бумагой был отправлен вчера утром». «Барон Иволгин не получал никаких бумаг», — твердо сказал я. «В любом случае мы оба понимаем, что казус Белли сфабрикован». «Старые земельные претензии не повод для войны». «Вздумали учить меня, граф», — возмутился Тигров. «Казус Белли, как вы изволите выражаться, полностью законный. И ведь я предупреждал, что именно так все может кончиться». «Не знаю, кто и на каких условиях предложил вам все устроить, но учтите, что когда мы победим, я это просто так не оставлю». «Сначала победите», — издевательски протянул Тимофей и бросил трубку. «Сукин сын». «Гоша, неужели война?» «Что случилось?» На порог выбежали мама и следом за ней Людмила. «Все в порядке, дорогие. Я коротко обнял женщин. Отправляйтесь в бункер. Держите свитки перемещения при себе». «Сынок, ну что произошло? Ты объявил кому-то войну?» «Ни в коем случае, мама. Войну объявили барону Иволгину». После этих слов Светлана Григорьевна побледнела и едва не лишилась чувств. «Не переживай, мы отобьемся. Идите в бункер». «Да». Я взял трубку, ведь мобилет уже разрывался от звонка. «Ваше сиятельство, гвардия готова, ждем приказа», — раздался голос Богдана. «Бойцов охранного отряда и одну пушку отправили в поместье». «Вижу. Костя вам еще не звонил?» «Никак нет». Бездна. рыкнул я. «Он должен разузнать о силах противника. Ладно, враги приближаются к дому Иволгина. Надо помочь ему отбиться. Отправьте максимум солдат, но оставьте резерв. Макрухи, передайте приказ». «Проникнуть в поместье Шершневых, захватить членов рода. Всех, кто окажет сопротивление, уничтожить. Но Шершневы должны остаться живы. По возможности». «Так точно. Одну секунду, граф». Богдан поговорил с кем-то в стороне и потом сказал. «Поступили сведения от разведки. По направлению к нашим казармам направляется военная колонна. Стараются передвигаться скрытно». «Они далеко?» «Километров пятьдесят. Движутся медленно». «Еще не уверена, что я вступлю в войну». «Вот и хорошо. Ваше предложение?» «Подготовить артиллерию, организовать засаду, уничтожить», — рубленными фразами ответил командир. «Действуйте. Так точно ваше сиятельство?» «Я еще не сошел с крыльца, а уже столько всего произошло. Но на текущий момент, видимо, это все. Наши силы и силы врагов пришли в движение, но пока они столкнутся, пройдет еще какое-то время. Я быстрым шагом зашел в поместье, на ходу сбрасывая галстук и костюм» переоделся в комбинезон, подготовленный специально на случай боевых действий. Удобный, не стесняющий движений, с защитными пластинами и вшитыми амулетами. Кроме того, на нем было множество карманов, по которым я рассовал патроны, медикаменты, пару запасных амулетов и отцовский портсигар с макрами. Обул крепкие ботинки, вооружился револьвером и длинным зачарованным ножом. Шпага будет неуместна, да и в целом я по большей части рассчитывал на магию. Тренировки не пропали даром. Внешне я оставался холоден, но внутри меня клокотала ярость. Тигров или Пихтин или оба вместе, но они заставили меня ввязаться в войну. Даже в случае победы, что еще не факт, моя гвардия будет потрепана, понесет потери в людях, боеприпасах и технике. То, о чем просил наместник князя, случится. Мои силы ослабнут. Вместо того, чтобы наращивать их дальше, я вынужден буду заниматься восстановлением. Ублюдки. Ну ничего. Как только разберусь с теми, кого на меня натравили, то обязательно примусь за организаторов». Вернувшись в прихожую, я снова набрал кости и попросил узнать номера мобилетов графа Шершнева и барона Сплюшкина. Тот справился быстро, и я попытался дозвониться противникам. Хоть война была объявлена официально и уже началась, оставался призрачный шанс избежать кровопролития. Увы, ни тот, ни другой не взяли трубку. Может, были слишком заняты, а может, просто игнорировали меня. Множество звонков за короткое время разрядили макро в моем мобилете. Я сменил кристалл, и тут же поступил еще один вызов. Это был директор Чернобурского леса. — Георгий Петрович, мы атакованы. — Сколько их, чьи люди? — Это дирижабль, граф. Они швыряются магией и сбрасывают макровые бомбы. Мы активировали купол, пока он держится. Но сбить дирижабль просто нечем. Роман Сергеевич судорожно перевел дыхание. — Наши магии попробовали и ничего не смогли сделать. Там серьезная защита. «Держитесь, я скоро прибуду. Эвакуируйте гражданских и спасайтесь сами». «Ни за что. Если комбинат сгорит, я сгорю вместе с ним!» Дрожащим, но полным решимости голосом воскликнул директор. «Держитесь», — повторил я и положил трубку. «У меня с собой было четыре свитка телепортации Кротова. Сейчас они мне очень пригодятся. Хорошо, что я заранее попросил Бориса изготовить дополнительные маяки и поставил их в нескольких местах. На территории Чернобурского леса В доме у себя и у Иволгиных, а также в укрытии, подальше от Красноярска. Свитки, что были у моих женщин, вели как раз в это укрытие. Я уже достал свиток и собирался его применить, как вдруг подбежал Олег. «Ваше сиятельство. На северной стороне возле оранжерей отряд неизвестных с оружием. Вероятно, диверсионная группа противника. Они не знают, что мы их обнаружили. Приказы?» «Застать врасплох и предложить сдаться», — велел я. «Если откажутся ликвидировать». «Так точно». Гвардеец свистнул и повел за собой людей. Уже скоро зазвучали выстрелы. Кажется, вражеские диверсанты не захотели сдаваться. Но и зря. Я не стал участвовать в бою. Надо было спасать лесокомбинат. Я взял свиток, активировал его. И оказался в гуще сражения.